Глава 3. Везувий. Древние полигоны земного альянса. Группу подбитых серф-машин Захар приметил издалека. Надежный ориентир. Зловещие контуры боевых кибермеханизмов возвышались над рельефом, четко просматриваясь в багряных сумерках. Самый легкий участок пути пройден. Не совсем понятно, как образовалась граница между подконтрольными иным территориями и другими регионами планеты, но сведения, полученные от Арчибальда, оказались верны. Пока что при Лепину не встретилось ничего экстраординарного, но путь по пылающей равнине, меж огнедышащих разломов и коварных, засыпанных пеплом древних полигонов, выматывал как физически, так и морально. Постоянное. Тревожное ожидание внезапной атаки исподволь подтачивало силы. К середине дня, укрывшись в руинах какого-то здания, он позволил себе короткую передышку. Жадно выпив немного воды, Захар сверился с картой. Отмахал уже прилично. В нескольких километрах отсюда начинался древний тоннель магнитопровода. И Скин советовал воспользоваться им, чтобы пройти наиболее рискованный отрезок маршрута. Примечание. Магнитопровод действует на основе электромагнитных ускорителей. Транспортные модули, аналогичные современным поездам метро, разгоняются в магнитном поле. Грузовые движутся очень быстро, пассажирские медленнее. Системы магнитопроводов обычно образуют сети транспортных тоннелей, проложенных под землей. Конец примечания. Метаболический имплант пока что справлялся со своей задачей. Дышалось относительно легко. несмотря на низкий процент кислорода и обилие токсинов, а вот со сканированием – беда. Пассивный прием давал очень мало информации, невольно приходилось полагаться на зрение, что поневоле обостряло обстановку. Нравится или нет, пришлось мысленно согласиться с мнением Арчибальда. Люди, как биологический вид, давно исчерпали дарованные природой возможности. Без поддержки техносферы выжить в других мирах попросту невозможно. Такие поселения, как притаившийся глубоко под землей купол оранжереи, Прилепин не рассматривал в принципе. На его взгляд там была не жизнь, а прозябание. Он пристально следил за окрестностями, а своевольные думы текли своим чередом. Чего по-настоящему хотелось в жизни? В чем мое главное стремление? Захар знал ответ. «Деньги — это лишь средство для достижения цели. Он хотел независимости. Настоящей, не урезанной ограничениями. А какова цена свободы в современном мире? Ты должен уметь читать сигнатуры так же естественно и непринужденно, как различаешь предметы, видеть линии гиперкосмоса». иметь возможность выжить на любой планете, куда бы не забросила судьба. Вот и получается, что твой собственный организм — это лишь основа для кибергизации. Удел Homo sapiens таится под защитными куполами, вечно носить скафандры, а по-настоящему жить могут только новые виды, подвергшиеся технической эволюции. Думается, промежуточным звеном станет Homo implantus, а настоящую свободу в освоении Вселенной обретут репликанты, искусственные люди с имплантированными матрицами сознания. Говорят, на Эдебарге, планете, находящейся под защитой Ильянской империи, уже много лет делают подобные операции. Трансплантируют сознание человека в усовершенствованное тело, но это баснословно дорого. Невдалеке раздался приглушенный хлопок, Затем из-под земли вдруг вырвался стол привущего пламени. Порывом налетел обжигающий ветер. Под его напором на втором этаже руины жалобно скрипнули какие-то металлоконструкции. Внезапное ухудшение погоды резко снизило видимость. Тучи пепла подняло над равниной. Теперь силуэты исполинских серф-машин едва угадывались сквозь мглу. Зато поднявшийся самому с легкостью сдул верхний слой почвы, меняя обманчивый рельеф, обнажая желтоватый от времени стеклобетон. Оказывается, под ближайшими холмиками таился древний командный пункт полигона. Набирающий силу ветер внезапно открыл взгляд у фрагменты дорог и широкие ходы сообщения, кое-где расширяющиеся в виде огромных капониров. Удобный путь. И ветер не помеха, а скорее подспорья. Наметив взглядом бетонированную траншею, изламывающуюся в нужном направлении, Захар прибежками добрался до нее и спрыгнул вниз с пятиметровой высоты. Экипировка не подвела. Давно хотелось проверить. Лайкароновые волокна, хитроумно вплетенные в композит брони, мягко спружинили, гася динамический удар. Неплохо. Захар бегло осмотрелся. Ветер проносился выше, уныло подвывая, неся частицы вулканического туфа, а тут царило относительное затишье. Лишь мелкие камушки срывались вниз, образуя на дне бетонированной расселины толстый слой гравия. Однако задерживаться здесь не стоило. Изменившийся за несколько минут рельеф говорил о коварстве стихии. Поднятый ураганом пепел в любую минуту мог выпасть назад, на поверхность, вновь укрыв руины многометровым слоем рыхлой субстанции. Захар припустил бегом. На дне широкого хода сообщения попадалось множество свидетельств былого. Тускло отблескивали металлизированные фрагменты андроидов. Пеноплоть с них давно осыпалась. Высились покосившиеся штабели контейнеров. Пустые обоимы из-под гаусс-снарядов усеивали дно капониров, а кое-где бег затрудняли бетонные оползни. За очередным изломом хода сообщения он увидел сгоревшую БМК. Машину разворотило внутренним взрывом. Чуть дальше виднелась позиция тяжелых импульсных орудий. Их стволы, покрытые вздутиями электромагнитных ускорителей, смотрели в низкое, клубящееся небо Везувия. Сплошной техногенный сюр. Ощущение стало особенно острым, когда в бетонированной стене с протяжным скрежетом приоткрылся массивный люк, а из глубин подземелий появилась группа технических сервов. Внешне они были похожи на изрядно потрепанных механических насекомых. Потускневшая броня сплошь покрыта шрамами и лазерными ожогами. Некоторые механизмы прихрамывали, припадая на покалеченные манипуляторы. Сахар невольно замедлил шаг, скинув оружие. ТС вели себя странно. Примечание. ТС. Техникал саппорт. Конец примечания. Безобидные саппорты после многих веков автономного существования больше походили на стаю диких зверей, по крайней мере, повадками. Они даже не пытались отремонтировать что-то. наоборот Заметив прошитую снарядами планетарную машину, ее корма виднелась из-под оползня бетонных глыб, сервы дружно припустили туда. По пути один из них заметил валяющегося на дне траншеи Кронга, автономный кибернетический модуль, способный собирать и перезаряжать истощенные микроядерные батареи непосредственно на поле боя. Одним точным ударом вскрыв его корпус, серв бегло осмотрел пустые слоты, и, не найдя ничего полезного, побежал дальше. Очевидно, ТС отлично разбирались в капризах местной погоды. Улучив момент, они облепили корпус планетарной машины, скрыли его, проникли внутрь, выволокли из грузового отсека несколько универсальных ремкомплектов и тут же устремились назад, к приоткрытому люку. Поведение кибернетических мародеров насторожило Прилепина. Почему они вдруг поспешили вернуться в убежище? Ответ не заставил себя ждать. Неявные для человека, но хорошо различимые для сенсоров машин предвестники извержения стали зримее и отчетливее. По стене хода сообщения неожиданно прыснули трещины, и из них начал высачиваться едкий дым. Ураган стих, на смену ему пришел густой пепельный снегопад. Видимость сразу сократилась в разы. Окрестности затопила пепельная мгла. Пока Захар соображал, что к чему, слой вулканических осадков достиг 30 сантиметров и продолжал увеличиваться. Вперед или назад? Недолго думая, он рванул дальше. Стеклобетонная стена продолжала разрушаться, теперь из разломов и трещин местами бил раскаленный газ, а кое-где размягчившиеся от вулканического жара участки начали оседать, смешиваясь с магмой. Прилепин бежал, что есть сил. Сзади начало растекаться зерко лавы. По дну хода сообщения потекли вязкие раскаленные ручейки. С неба продолжал сыпать пепел. Надо отдать должное. Экипировка, спроектированная Арчибальдом, и в этот раз не подвела. В какой-то момент бежать стало легче. Умные на наволокну начали отдавать накопленную загодя энергию. короновые усилители мускулатуры оказались мощным подспорьем. Жаль, что кратковременным. Модуль дополнительной реальности спроецировал в поле зрения таймер обратного отсчета. Заряда хватит на пару минут, не больше. Благо, до группы серф-машин уже оставалось недалеко. Продавливая рыхлые пепельные сугробы, норовящие похоронить его заживо, Захар преодолел последние метры. Потенциала лайкороновых усилителей хватило, чтобы с нечеловеческой ловкостью и скоростью вскарабкаться по увитому оплавленными сервоприводами ступоходу сначала до коленного соединения, а затем и выше, до выступа поворотной платформы. «Фрайк, как все плохо!» Цепляясь за связку обгоревших кабелей, он полез дальше, чувствуя, что выдыхается. Пепельные осадки прекратились, видимость снова улучшилась. По мокрой от пота спине гулял холодок. Ход сообщения, по которому он только что бежал, полностью засыпало. Окрестный рельеф принял мягкие, коварные, обманчивые очертания. В метрах в пятидесяти от него образовалась огнедышащая воронка, а магмы поглощала обломки стеклобетона. Дрожа от усталости и перенапряжения, он с трудом добрался до пробоины в корпусе серфмашины, вполз внутрь и обессиленно затих еще не веря, что выжил. А ведь, по большому счету, это был всего лишь каприз погоды. Захару понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Мышцы отзывались ноющей болью. Разница между сервоусилителями и лайкароновыми вставками оказалась огромной. Если в обычном бронескафандре достаточно всего лишь обозначить усилие, то тут его нужно сделать в полном объеме, мышцы отвыкли от такого ритма движений, да еще и метаболический корректор в критические моменты подстегивал обмены веществ, пережигая силы. Ничего, справлюсь. Пепельные осадки тем временем прекратились. Над древними полигонами земного альянса воцарилась необычная тишь, нарушаемая лишь далеким рокотом крупных извержений. Ветер унялся, воздух теперь изменился маревом искажений, особенно над участками лениво-пузырящейся магмы. Для боевых испытаний техники планета, что ни говори, подходящая, а вот выжить тут непросто. Захар перебрался в рубку фалангера. Бронеплиты корпуса, как и большинство кожухов на стопоходах, отсутствовали. По сути, от машины осталось лишь шасси, усеянное неисправными узлами и агрегатами. Реактор сброшен, аварийных источников питания нет, их давно растащили дикие сервы. Машина годилась лишь в качестве наблюдательного пункта. Обилие металла неплохо маскировало от обнаружения, а обзор с 15-метровой высоты открывался отличный. Тоннель магнитопровода располагался в 10 километрах отсюда. Там, по словам Арчибальда, начинались территории иных. Если верить карте местности, то в нужном направлении вела неплохо сохранившаяся автомагистраль, но в действительности все выглядело иначе. После пепельной бури рельеф укрыло коварным, рыхлым покрывалом вулканических осадков. Лента дороги отсюда не просматривалась. — И что же мне делать? — размышлял Захар. Воцарившиеся тиши полная неопределенности давили на нервы. Любой неосторожный шаг мог привести к фатальным последствиям. Провалиться в древнюю воронку, капонир, либо просто в излом глубокой, предназначенной для боевых машин траншеи, расплюнуть. А вот выбраться из такой западни будет непросто. Пассивное сканирование тут не поможет. Впору искать какой-нибудь шест и идти, словно по болоту, прощупывая путь вперед каждым сделанным шагом. Буду как на ладони. Не вариант. Слишком медленно и рискованно. Выручил вновь поднявшийся ветер. Сначала пепел закрутилось мерчами, затем он начал перетекать, словно песок в пустыне, образуя невысокие, постоянно движущиеся барханы. Ага, вот и дорога, поднятая на высоком и прочном основании. Чувствуя, что отдохнул, он быстро спустился вниз. Время дорого. Если ветер усилится, либо стихнет, снова потеряю ориентиры. На ходу, сделав несколько глотков воды, Захар по узкому руслу давно застывшего лавового ручья добрался до основания дороги, скрабкался на насыпи и перешел на бег. Открытая местность откровенно напрягала. Не угадаешь, с какой стороны подкрадется опасность. Лучше проскочить побыстрее. К счастью, метаболический корректор не подвел. Чем больше он прикладывал усилий, тем большую бодрость ощущал, но одновременно появилась сухость во рту, а мысли как будто выцвели. Чувство тревоги незаметно притупилось. Окружающее пространство воспринималось уже не так остро. Лайкероновые вставки адаптировались под ритм движений. Таймер в интерфейсе дополненной реальности больше не появлялся. Вместо него на периферии зрения возник ненавязчивый световой столбик. Он то укорачивался, принимая желтоватый оттенок, то прирастал, окрашиваясь в зеленый. Очевидно, это был индикатор уровня энергии, накапливаемой и тут же расходуемой усилителями мускулатуры. Откуда берется дополнительный заряд? Искин не удосужился дать подробных объяснений по этому поводу, но вскоре Захар догадался сам. Его самочувствие постепенно стало ухудшаться. Значит, при постоянных нагрузках, когда требуется непрерывная работа усилителей, в дело вступает метаболический корректор? Он пережигает питательные вещества, поставляя на наволокном энергию моего организма? Вывод, скорее всего, верный, но неутешительный. Выступать в роли живой батарейки чревато последствиями. Но, даже осознав происходящее, он не сбавил темп. «Отлежусь в тоннеле». Заодно получше разберусь с системами экипировки. Надо будет подключить микроядерный источник питания, иначе быстро загнусь от истощения. Маскировка — дело нужное, но всему есть разумный предел. Примерно минут через двадцать он приблизился к цели. Бежать уже удавалось с трудом. Все чаще приходилось переходить на шаг, восстанавливая сбившееся дыхание. Рельеф заметно изменился. Исчезли огненные сопки, дорога плавно шла вверх от чего приходилось прилагать еще больше усилий. По обе стороны от древней магистрали из красновато-пепельной мглы начали проступать различные рукотворные конструкции. Наиболее крупными и заметными были кольца разрушенные ветки магнитопровода. Этот отрезок коммуникаций проходил по поверхности и смахивал на останки металлического монстра. Дуги массивных ускорителей торчали из-под пепла, словно покосившиеся ребра. Верхняя, замыкающая конструкции часть, где раньше проходили кабели питания, давно разрушилась. К этому моменту Захар окончательно выдохся. Нечеткость сознания, порожденная крайним истощением сил, его никак не устраивала. «Соваться кустью тоннеля в таком состоянии нельзя», Надо найти безопасное место, передохнуть и изменить конфигурацию питания экипировки, иначе долго не протяну. С такими мыслями он остановился, озираясь по сторонам. Очертания скальной гряды, где начинался подземный отрезок магнитопровода, просматривались смутно. Темная масса громоздилась впереди изломами выветривания, причудливо сочетающимися с мягкими очертаниями наплывов. Там в давние времена изливалась магма. Опасаясь покидать насыпи дороги, под склонами которой ветер наметал, пепельные барханы, Захар с трудом доковылял до неглубокой воронки. Такие часто попадались на его пути и сполз по ее скату. Хоть какое-то укрытие. В висках пульсировало. Крути, не крути, а общий вес снаряжения составлял килограмм пятьдесят. Заниматься бегом, лазать по островам серфмашин — позволяя метаболическому корректору экстремально восполнять силы, занятия небезопасные для здоровья. Арчибальд этого не учел, либо ему было совершенно плевать, вернется ли Захар с задания. Через пару минут, когда улеглась непроизвольная дрожь в мышцах, а осознание немного прояснилось, он, не теряя времени, сосредоточился на данных, получаемых датчиками экипировки. Несмотря на скудость... Пассивного сканирования узнать удалось достаточно. «Хорошо, что не сунулся туда сразу», — подумал Захар. Ситуация складывалась следующая. Термальное сканирование обозначило пять уровней металлоконструкции. У устья тоннеля располагалась древняя станция магнитопровода, разделенная на терминалы. Два грузовых и один пассажирский. Еще два уровня были чисто техническими. отданными во власть кибернетических систем, от которых в современности почти ничего не осталось. Станция находилась в плачевном состоянии. По сути, от огромной постройки уцелел лишь скелет несущих металлоконструкций и спятнанный секциями сохранившихся бронеплит. Такое восприятие диктовало термальное изображение. В центральной части сооружения там... где магнитопровод ветвился, расходясь в разных направлениях, датчики отметили след давнего орбитального удара. Повреждения выглядели тотальными. Судя по характерным подвижным маркерам, повсюду в окрестностях сновали рагды. Что они тут забыли? Захар мысленно прокрутил панораму местности и понял, в чем причина. Выше по склону пластался сбитый корабль иных. кроме того Недалеко от станции по разнице температур удалось обнаружить очаги скоплений металла. Наверняка серф машины и другая боевая техника. Картина начала вырисовываться. Хитва разбили одиночки, издревле контролирующие планету. Удивляла мощь на планетного корабля. Если, конечно, множественные вкрапления металлолома вокруг станции обозначают места гибели фалангеров и хоплитов. Скудость восприятия откровенно злила. Разумно ли соваться на станцию? По показаниям датчиков в воздухе над древним сооружением кружило не меньше полусотни рагдов. А сколько сигнала он не мог различить из-за обилия нагретого металла? Только активное сканирование способно было внести ясность в диспозицию сил, но подключать источник питания уже не казалось разумным. В одном Арчибальд был прав. При таком неравенстве сил надо действовать скрытно. Почему он заранее не предупредил, что у устья тоннеля полно иных? Не знал? Сомнительно. Хитвар наверняка сбит давно. Боялся, что откажусь от миссии, узнав, что единственный путь в глубь вражеской территории блокирован? На что он тогда вообще рассчитывал? Не имея привычки лгать самому себе, Захар попытался трезво оценить свои шансы и возможности. поворачивать назад не хотелось. Стремление заполучить уникальные импланты, обещанные в качестве награды, явно пересиливало риск. Искин еще и психолог. Знал, что я все равно попытаюсь найти способ выполнения задания. А варианты действительно были. Продолжая накапливать данные, Захар отметил нескольких рагдов, брожировавших неподалеку. Они достаточно оторвались от основной стаи. Нужно проверить, так ли они хороши в своем деле. Чувствуя, что силы восстановились, он выбрался из укрытия. Так от насыпи в нужном направлении ведет два давно отвердевших русла лавовых рек. Слой пепла там неглубокий. Что если ползком? Учитывая возможности фототропного покрытия экипировки, шанс проскользнуть незамеченным есть. Ну... А отыскать вход в подземелье среди разрушений, причиненных давним орбитальным ударом, это уже вопрос внимательности и сноровки. Решено. Если эта группа рагдов меня не заметит, то попытаюсь пробраться в тоннели. С такими мыслями Захар сполз в отвердевшее русло лавовой реки и осторожно двинулся в направлении узловой станции магнитопровода. Из багряной мглы постепенно выдавливало техногенные изваяния. Скопления металла действительно оказались подбитыми серфмашинами. Некоторые из них все еще стояли вертикально, зачастую утонув в пепельных ямах поколенное сочленение ступоходов, а то и по самую рубку. Броня исполинских сервомеханизмов была оплавлена ударами плазмы, иссечена множеством лазерных попаданий. Кое-где виднелись пробоины от внутренних взрывов. Кроме прочего, в границах русла Захар заметил с десяток подбитых БМК и фрагменты андроидов пехотной поддержки. По срезам отсеченных конечностей и перерубленных корпусам можно было судить о мощности вооружений корабля иных. Плазма испаряла обшивку планетарных машин, а попадания тяжелых лазеров прожигали насквозь бронирование хоплитов. Фалангеры выдерживали намного большее повреждения, но и они потерпели поражение. Досталось и Хитвару. Корабль разломился в нескольких местах. В корпусе зияли огромные дыры. «Вряд ли он подлежит восстановлению», — подумал Прилепин, намечая дальнейший маршрут. Над головой пронеслась стайка дронов. Не заметили. Отлично. Значит, маскировка справляется. Он немного приободрился. полоском по руслу, среди наносов мельчайших частичек вулканического туфа еще метров сто. А вот дальше начиналось открытое пространство посадочного поля, примыкавшее к грузовому терминалу станции магнитопровода. Обходить стороной — не вариант. Над обломками корабля иных кишат рагды. «Значит, рывком», — подумал Захар. «Может, даже и не заметят». а если увяжутся следом, то в тоннеле легче отбиться. Там у дронов будет не так много пространства для маневра. Хотя есть еще один вариант. Справа к посадочному полю примыкала дорога. Из-за неровности вулканического рельефа ее проложили чуть ниже уровня основных построек. Автомобильная магистраль приходила издалека. Ее видимый отрезок огибал возвышенность, врезаясь в склон у самого основания. Хитвар распластался левее. Роящиеся подле базового корабля «Рагды» дорогой не интересовались. Она лежала чуть в стороне от ревностно охраняемой ими территории. «Если рискнуть, сойти с русла, срезать путь по пепельным барханам, то можно добраться до дорожного полотна». Оно вело прямиком на станцию. Тогда не придется бежать по посадочному полю на виду у дронов». Решая, как поступить, Захар прикидывал «за» и «против», одновременно пытаясь разглядеть, что происходит в глубине многоуровневой станции. Тут он ее и заметил. Сначала не поверил глазам, сморгнул, словно хотел отогнать наваждение, но оно не исчезло. По застывшему пассажирскому эскалатору спускалась девочка лет пяти. Одета в какие-то лохмотья. Дыхательные маски нет. Движения неуверенные. Словно она потерялась, смертельно устала и брела из последних сил. В немой, отчаянной надежде, что ее найдут, заметят, спасут. «Фрайк! Такого не может быть! В воздух ведь отравлен!» А если у нее нормальный метаболический имплант? Что если девчушка из какого-то поселения? Дайша ведь говорила, что поблизости есть еще несколько человеческих анклавов, но не упоминала уровень их развития. Мысли проносились в голове с невероятной скоростью. Еще немного и девочка спустится до нижнего уровня станции и выйдет на открытую местность, где ее моментально заметят рагды, заметят и убьют. Нет. «Стой! Не ходи дальше!» Захар не понимал, что за сила заставила его вскочить и побежать, только бы успеть. Секунд за десять, выжимая максимум возможного из усилителей и мускулатуры, он пронесся по застывшей лаве, выскочил на посадочное поле и прямиком рванул к пассажирскому сегменту разрушенной станции, надеясь перехватить девчушку раньше, чем она выйдет из руин. Рагды заметили нарушителя. Если не сканированием, то визуально. Десятки роящихся поблизости дронов резко изменили траектории. Некоторые разрядили лазеры, но прицел оказался неточен. Красноватые росчерки пронзили поднятый захаром шлейф пепла, тянущийся вслед его надрывному бегу. «Успею!» Еще несколько шагов, и он проскочил в покосившуюся арку входа. Девочка как раз сошла с неподвижного эскалатора. Он хотел схватить ее в охапку и метнуться прочь в глубь полуразрушенных помещений станции, но руки прошли сквозь воздух, не встретив никакого сопротивления. «Фрайк! Голограмма! Вот тебе и пассивное сканирование!» Не останавливаясь, он перепрыгнул через длинную стойку регистрации, прокатился по полу, развернулся и резко привстал на одно колено, встретив короткими очередями нескольких наиболее шустрых преследователей. се дымя отвалили стороны один врезался в сплетение металлических балок и взорвался на фоне внезапных событий в оперативном окошке модуля дополненной реальности мелькали какие то сообщения но прилепин их не читал ни до того было отстреливаясь он быстро отступал в глубь станции шквал лазерных разрядов гнался за ним перерубая смятые конструкции сегменты стен Давно лишившиеся облицовки рушились с грохотом и лязгом. Вихрился дым. Его зацепило. Левая рука отозвалась острой, прежущей болью. Захар выронил оружие, потерял равновесие, упал. Над головой пронесся рагд. Дрон не успел развернуться в тесном помещении, задел стену. Высек с искр, заметался. Прилепин одной рукой выхватил гервет Грохот выстрелов прозвучал оглушительно. Это оружие не было оснащено интегрированной системой бесшумной стрельбы. Сегмент экипировки дымился. Боль казалась невыносимой, но Захар, скрипя зубами, подобрал АРГ-8, поднялся на ноги и, пошатываясь, побежал дальше. Это был жест упрямства и отчаяния. По пятам гналось около сотни юрких инопланетных дронов. От преследования не уйти, тем более, что бежать пришлось наугад. Подробного поэтажного плана станции у Прилепина не было. Он быстро терял силы. Реальность начала тускнеть. Помещения казались однотипными, похожими друг на друга. Сзади послышался нарастающий гул, словно за ним гнал сорой рассерженных насекомых. Сумрак впереди внезапно расцвел рваными вспышками. Позади грохнуло несколько взрывов, затем ожил коммуникатор. Что? Совсем с головой не дружишь, да? спросил хрипловатый незнакомый голос. Сообщение, кому было отправлено, вылазку нам сорвал придурок. Последующие несколько часов запомнились смутно. Бойцов было трое. Они куда-то тащили Захара, отбиваясь от упорно наседающих рагдов, в то время как метаболический корректор прилепино боролся за его жизнь. Без преувеличения. На самом деле он получил три ранения, два из которых были тяжелыми. «Не вы коробкойца Тащивший его парень обернулся. «Зря только силы тратим!» «Данила, устал, так и скажи! Давай помогу!» «Своих не бросаем! Забыл?» «Ага, наш он, как же!» Прикрывает ход. «Не отвлекайся!» Похоже, группой командовал некто решительный, бывалый. Захар воспринимал реальность урывками. Сумрак давно заброшенных помещений, басовитый вой стремительно атакующих дронов, отрывистые вспышки выстрелов из импульсного оружия, грохот, всплески пламени, запах дыма — все смешивалось в бредовом, горячечном восприятии. Наконец звуки боя стихли. Вероятно, отрезок пути вообще выпал из сознания. Захар очнулся, лежа на полу. Кто-то копался в его вещах. Сегменты экипировки валялись подле, вперемешку с испачканными кровью гигиеническими салфетками. Картина показалась неправдоподобной. Лазерные попадания сразу прижигают рану. Крови должно быть минимум. «Ну ты прям в рубашке родился!» Парень выглядел лет на двадцать, не старше. Короткая стрижка была явной данью боевому шлему, но сейчас, несмотря на высокий уровень токсинов, Его отображали датчики, транслируя информацию в модуль дополненной реальности. Незнакомец обходился без бронескафандра. Силуэт сервоприводной брони застыл неподалеку. Блок микроядерных батарей был вынут. Выражение насчет рубашки Захар не понял. Какая-то местная поговорка, наверное. «Айрон!» — скупо представился он, затем добавил. «Друзья зовут Айр!» Прилепин с трудом приподнял голову. выдавил. «А я Захар». Проследив за его взглядом, парнишка улыбнулся краешком губ, словно искренне радовался улучшению его самочувствия. «Говорю же, в рубашке родился», — повторил он. «Среди рагдов в последнее время все чаще импульсники попадаются. Наши вооружения адаптируют. Лазеры в задымленной атмосфере не всегда эффективны. Да и энергии потребляют не в пример больше». «Так меня пулями зацепило», — сипло спросил Прилепин. «Ага. Я их вытащил, кровь остановил. Рано уже рубцеваться начали. М-корректор у тебя неплохой. Только силы организма расходуют без оглядки на последствия. В общем, на ноги скоро встанешь, но при случае нашим техникам покажись, они и настройки изменят». Из плотного мрака послышались тяжелые шаги. Затем раздался затухающий вой сервомоторов, а вскоре к ним подсел мужчина лет сорока. Одет он был, как и Айрон, в пилотажный костюм, какие обычно носят под бронескафандром. — Как там, Савва? — угомонились. Данилу оставил наблюдать. Он тяжело и пристально взглянул на Захара. — Ну, рассказывай, кто таков, откуда? — Из другого мира. Сбили неподалеку. Конкретнее. Целью? С земли? Нет. Сокраины. Если точнее, жил на Эрлизе. Не слышал о такой системе. Впрочем, неважно. У нас что забыл? Зачем на Везувий сунулся? Задание. Захар не стал лукавить. С местными, как он понял, лучше поддерживать нормальные отношения. Надо было проверить одно место и при возможности снять информацию с серверов. «Какого толка инфа? Насколько ценная?» «Мы в регионе хорошо ориентируемся. Если дело стоящее, поможем?» «Технология имплантов. Прижми и используй». «А, эти...» — Савва пренебрежительно махнул рукой. «Старьё. Но древняя промзона в другой стороне». «К магнитопроводу зачем шел?» Арчибальд отправил. Захару не нравился допрос, но эти люди спасли его. Хотя сначала подставили. Сдается, голограмма была их рук делом. «Арчибальд?» «Андроид со свалки», — уточнил Захар. «А, ну теперь понятно». сава криво усмехнулся. «Андроид на свалке для каждого свой». туманно пояснил он. «Не понимаю». «Он и скин», — скупо обронил сава «Знаю». «Тогда чего глупые вопросы задаешь?» «А ты объясни толком. Я действительно не понимаю, что тут творится, кто кем манипулирует». «Манипулирует? Это точно. А какой услуги он попросил?» Добраться до старой локационной станции и включить ее. «И ты купился?» Искренне удивился сава Захар лишь пожал плечами. «Ты на Везувии. Здесь повсюду древние боевые инфраструктуры. Чего тебе еще наплел этот Арчибальд?» Сказал, что потерял связь с другими одиночками. «Чушь!» Кабельная сеть разведена по всей планете. На такой глубине, где ее не затронет ни одна орбитальная бомбардировка. Если локационный комплекс работоспособен, то его можно включить дистанционной командой. Тебя использовали вслепую. — В каких целях? — недоуменно переспросил Захар. — Искусственные интеллекты не способны создать что-то принципиально новое. Проявив терпение, пояснил Сава: они лишены творческого начала, могут что-то усовершенствовать, оптимизировать, доработать, но не изобрести. Проверено. Я-то тут причём? удивился Захар. Локационная станция, предлог. Тебя отправили на территорию иных, чтобы получить новый опыт. «Ты человек. Непредсказуемое, крайне живучее существо. И скиндал тебе какие-то средства для борьбы с чужими механизмами». Два набора нанитов, но толком не пояснил, как их лучше использовать. «Вот-вот. Обычная практика. По глазам вижу. Не веришь. Сомневаешься? Сам подумай». Сколько времени прошло после окончания войны? Полторы тысячи лет. И что создали искусственные интеллекты? В их распоряжении изначально была целая планета, напичканная боевыми, производственными и исследовательскими структурами. Оглянись по сторонам. Где здесь райские кущи? Где фантастическая, уму непостижимая техносфера? Почему они не завоевали обитаемую галактику, а прозябают тут? Даже с иными справиться не смогли. — У них нет смысла бытия. Нет наших стремлений, — соглашаясь Саввэй, добавил Айрон. — Нет способности выживать вопреки всему. А есть лишь набор уже давно опробованных приемов, которые в изменившейся ситуации не работают. «Глубоко же вы копаете», — удивился Захар. «Иначе не выжить», — отрезал Савва. «А поселение под куполом...» Айрон усмехнулся, на этот раз пренебрежительно. «Мы тоже выращиваем овощи, но не ставим этого главу угла». «Они выглядят вполне довольными», — заметил Захар. «Живут среди природы. Лишь дальше ходит во внешний мир и то из крайней необходимости. Сама так сказала». «Ага». Пара штаммов, почвенных бактерий до да десяток генетически сконструированных растений. Это, брат, не природа. Ты-то должен знать. На Эролизе, откуда я родом, с этим вообще скупо. Боевой биоадаптивный комплекс, немного одичавший, сохранившийся лишь местами. Остальное — техносфера. «Говорят, настоящая жизнь только на Земле», — вздохнул «Айрон». — Но до прародины нам не добраться. Нет исправных кораблей. — А вы как тут оказались? — поинтересовался Захар. — Мы местные, — обобщил Сава. — Из стальных, — скупо добавил он и пояснил, заметив, что Захар толком ничего не понимает. — После войны на Юноне и Везувии скрывалось много офицеров земного альянса. Они — наши дальние предки. «Спросишь, почему планету не терраформировали?» «Не получилось. И скины помешали. На самом деле тут война никогда и не утихала, тлела, как пожар. Одиночки после капитуляции Альянса на какое-то время присмирели, а потом начали свой виток развития, если можно так выразиться. Ничего нового они не придумали». Сцепились между собой из-за контроля над ресурсами. Так и пошло век от века. Техника ветшала, ничего нового не строилось, да и условия на планете сам видишь, какие. Тут сообща надо действовать, либо все заодно, либо никак. Кстати, с Дашей держи ухо востро, неожиданно предупредил он, мутная. В чем? На территорию иных часто ходит и всегда возвращается. Может, просто везучая? Нет. Что-то с ней не так. На одного человека столько везения не отпущено. Впрочем, могу ошибаться. Прилепина откровенно удивляли люди, живущие тут. На первый взгляд в них не было глубоко въевшейся корысти, постоянного стремления использовать друг друга. «Вот почему они так спокойно со мной разговаривают, делятся, помогают, не кривя душой и не косясь подозрительно?» Ощущение было стойким, безошибочным, сразу обострившимся до такой степени, что Захар почувствовал себя неловко, словно был испачкан постоянными меркантильными интересами. «Хотя у них своя жизнь, а у меня своя». может это они ненормальные мысли задели за живое и чтобы не комплексовать он поменял тему голограмму девчушки вы создали сава кивнул зачем и почему ребенок и использовали что под рукой оказалось слышал протест линии огня нет так сортировали кристалла модули одиночек снятые из подбитых машин тех кто с синтезированным сознанием разумеется все равно не понимаю недоуменно признался захар кристалла схему помещали на стенд имитировали условия боя и вдруг на линии огня серф машин появлялась девочка тест простой прекратит ли одиночка стрельбу пощадив ребенка или нет «А, ну теперь понятно. Мы рагдов хотели отвлечь», — пояснил Айрон. «Они на голограмму вполне предсказуемо реагируют. Делают по несколько заходов, пытаясь уничтожить. Это дает около пяти минут, чтобы проскочить незамеченными. Но сегодня сорвалось. Зато ты свою линию огня прошел». «Ну, вообще-то случайно все получилось. Не стал кривить душой и прилепен. Чисто на эмоциях». «Вот-вот», — усмехнулся Савва. «Мы оценили. Иначе не стали бы тебя из-под огня вытаскивать». Неожиданно возникла неловкая пауза, словно тень отчужденности пролегла между ними. «Вот, значит, как. Проигнорирую я девчушку и тоже стал бы мутным. Как дальше?» — Тут война, браток, — скупо обронил сава По лезвию ходим. К смертям привыкли. Не каждый под рагдов метнется девчушку спасать. Вылазку ты нам сорвал, но это ничего. Попробуем в другой раз. А куда пробирались, если не секрет? Внутрь хитвара. Хотели понять, откуда новые рагды берутся. Если их базовый корабль разбит в хлам, теснят они нас в последнее время. Надо их поголовье как-то сокращать, а то совсем тяжко становится. — Эй, а меня кто-нибудь с поста сменит? — раздался из темноты голос Данилы. — Жрать хочется. Обед предложенный новыми знакомыми, оказался обильным и питательным. В рацион группы входили уже знакомые Прилепину грушевидные плоды, урожай генетически сконструированных растений, хлеб и даже мясо. «Откуда?» — удивился Захар. «Сами выращиваете». «Ой, не преувеличивай», — махнул рукой Айрон. «Животноводством не занимаемся. Синтетика. Из молекулярного репликатора». Вкусно. Савва, наскоро перекусив, сменил Данилу на наблюдательном пункте. «Ну что, бродяга, к нам?» Без лишних церемоний спросил парнишка. «Нет». Захар уже успел обдумать дальнейшие планы. «Пойду к станции, как и собирался. У меня договор со скином». «Да брось, наши мнимотехники не хуже», — заверил Данила. «Не болтай с набитым ртом». — осадил его Айрон. — Айр, ну вот не дочинай, я уже взрослый. — Захар, он, кстати, дело говорит. Пошли к нам. Городок небольшой, но есть все необходимое. — На обратном пути загляну. Обязательно. — Понимаешь, куда идешь? — подал голос Савва. — Там БТК повсюду. Верная смерть. Даже наши боевые группы так глубоко на территорию иных не заходят. «БТК?» — Захар понятия не имел, о чем толкует сава «Аббревиатура. Боевой технологический комплекс. Серв-машины их не тянут. Стая рагдов по сравнению с ними, что дрочливые детишки в песочнице. Точно готов жизнью рискнуть». Задание надо выполнить. Хотя бы попытаюсь. Захар не хотел раскрывать своих истинных планов. Не поймут. Станции он рассматривал как промежуточное звено маршрута. Настоящей его целью оставались промышленные комплексы. «Смотри осторожнее. Твоя броня даже импульсники рагдов не держит. Встретишься с боевым комплексом...» Только пепел по ветру пойдет. Не пугай. Я тихонько. Краями. Ну, как знаешь. Савва напирать не стал. Каждый волен выбирать. Философски заключил он. Я тебе маркер поставлю. Айрон транслировал инфопакет, который принял кепстек Захара. Там наш пункт экстренной связи. Кабельный. Город обозначить не могу. Рагда и БТК умеют снимать инфу с нанокомпов. — Спасибо. А сами-то как? — Вернемся сюда через пару дней. Дроны угомонятся. Попробуем еще раз. — А на моем маршруте есть хитвары? — Есть, — кивнул Данила, вытирая руки разовой салфеткой. — Там их целое поле, сбиты наглухо. — Кем? — Кораблями охранения Ильянской экспедиции. Только там БТК тусуется постоянно. лучшей стороной обойди а как они выглядят есть изображения, записи сигнатур есть но тебе все равно без толку это почему комплексы иных постоянно трансформируются у них нет шасси как у серв машин в основе энергетическая структура неизвестная нам технология объяснил сава — Что-то вроде конструктора из множества элементарных модулей. — То есть они меняются в зависимости от задачи? — Они меняются постоянно, — ответил Данила. — Словно все время экспериментируют в поисках какой-то формы. В общем, когда увидишь, сразу поймешь. — А как у них с сенсорикой? — По-разному. Попадаются слепенькие, — усмехнулся Айрон, — но редко. В основном радиус эффективного сканирования у них полтора-два километра, в зависимости от местности и погоды. Но если поблизости от БТК заметишь «Рагдов», берегись. Дроны сливают инфу со сканеров в режиме реального времени. Учту. Захара все услышанное отнюдь не порадовало, но и решение не изменило.